Глава вторая. Дьявол-христиан. Когда Крампурдари был введен в темное и сырое подземелье, во мраке которого нельзя было ничего различить, два чувства внезапно овладели душой его. Радость по поводу избавления от минутного гнева визиря и воспоминание о том, что в этом самом подземелье Отец его много лет провел среди страшных пыток. Остановясь среди окружавшего его мрака и приложив руку к колбу, врач вспомнил о страшной ночи своего бегства, о той ночи, которую он было совсем забыл во время своего отсутствия из столицы. Спустя немного, когда впечатления начали ослабевать, страх несколько прошел и шепот стражей у наружных дверей утих, Карампурдари начал размышлять о том, каким образом может он вторично вынуть камень из свода тюрьмы. Когда доктор был приведен к визирю, он дрожал как лист, думая, что мстительный турок тотчас же убьет его или бросит в тюрьму и подвергнет пыткам, которые испытал его отец. Он полагал, что визирь узнал об отверстии в своде темницы, и приказал заложить его. Но, услыхав слова визиря, «Посмотрим, не подберет ли снова какая-нибудь из моих жен ключа, чтобы спасти тебя», он понял, что визирь не знал, каким образом он убежал, и полагал, что бегство совершилось с помощью подобранного ключа при содействии слуг. Мгновенно у врача явилась мысль успокоить визиря, рассказав ему о сокровище Квиттипуглу. Он рассчитывал убежать снова, если его заключат в ту же тюрьму. Когда он увидел, что план его удался, он почувствовал себя в неопасности и сказал визирю, «Подождите немного, Эфенди, и вы назовете меня или дьяволом, или волшебником». Доктор вынул из кармана фосфорную спичку, зажег ее и при слабом свете начал рассматривать свою темницу. Тюрьма эта имела вид правильного прямоугольника с цилиндрическим сводом, составленным из больших камней. Пол был земляной и неровный. В ней не было никакой мебели, и только в одном из углов валялись цепи и два деревянных обрубка. Печальные воспоминания о несчастном старике Карампурдаре. Подошедший к одному из обрубков доктор зажег вторую спичку, первая уже погасла, и, вырезав из обрубка маленькую лучинку, зажег ее. На обрубке остались светящиеся следы фосфора, и при виде их к Карампурдаре пришла в голову мысль, могущая способствовать его бегству. Туркам было неизвестно употребление фосфора и фосфорных спичек, и поэтому доктор привез из Италии небольшую склянку с фосфором, чтобы ввести его в употребление среди невежественных турок. Ему пришла мысль, что случайно привезенный им фосфор может способствовать его побегу. Не теряя времени, он начал искать выдвигающийся камень. После продолжительных поисков, во время которых сердце врача сильно билось, он нашел его. Обрадованный доктор начал действовать смелее. Однако работа его производила в подземелье значительный шум, поэтому при всяком толчке, отделявшем камень свода доктор брецал цепями, чтобы заглушить шум и обмануть стражей. По временам он прерывал работу и прислушивался. Не раздается ли за дверью какого-нибудь шепота и не подозревают ли его? Слыша же, что прежнее молчание продолжается, доктор усиленно продолжал работу. Наконец, после долгих усилий и трудов, он дал камню сильный толчок, вследствие которого камень выдвинулся из свода и скатился в углубление, о котором было рассказано выше. Шум от падения камня раздался в подземелье. Холод проник в сердце Карампурдари. В это же время раздался шум снаружи в комнате стражей. Тогда, вынув из кармана склянку с фосфором, он написал на стене крупными буквами слова «Дьявол-христиан». Затем он выпрыгнул в отверстие и, собрав все свои силы, вложил камень на прежнее место. Кончив все это и видя себя наполовину спасенным, врач задумался и начал припоминать, где находится комната служанки, под которой помещалась выдвижная доска, послужившая ему прежде средством к побегу. Сердце кармпурдари сильно забилось при мысли о нынешнем обитателе этой комнаты. Он снова зажег спичку и с душевной радостью заметил, что путь ведущий в вышеупомянутую комнату, был намечен, и бы только на этом пути не было паутины, и, кроме того, на досках остались следы копоти от свечи, с которой Турчанка всегда здесь ходила. Эти-то следы, а также следы ног на полу, показали врачу, куда следовало ему направиться. Долгое время он стоял, притаившись в углу, боясь, чтобы шаги его не были услышаны. Когда камень был вынут из свода, стражи, слышавшие прежде по временам звон цепей, услышали вдруг сильный стук и побежали известить об этом начальника стражи, который уже передал ключи самому визию. Визирь, утомленный происшествиями этой ночи, положил на рану пластырь, принесенный из аптеки, и сел, опустив голову на грудь, не с целью заснуть. И вон с минуты на минуту ждал прибытия Али и Мадзар-Паши, но желая немного отдохнуть. Переходя от одной мысли к другой, он задремал. Начальник стражи опасался разбудить его и стоял несколько минут, раздумывая, что предпринять. Наконец, опасаясь гнева своего господина, он решился не тревожить его. Он уже уходил когда визирь открыл вдруг глаза и спросил, что ему нужно. Начальник стражи объяснил ему причину своего прихода, и визирь сделал знак взять ключи, висевшие на гвозде. При этом визирь приказал, чтобы письмоводитель его и некоторые другие слуги сопровождали начальника стражи, который отправился в тюрьму, взяв с собой письмоводителя и нескольких стражей. В ту минуту, когда он отпирал тюрьму, камень вследствие толчка занял прежнее место и произвел при этом шум, раздавшийся под сводами подземелья, подобно громовому удару и перепугавший стражу. Прежде нежели свет фонаря осветил тюрьму, письмоводитель прочел на стене светящиеся фосфорическим блеском слова «Дьявол христиан?» и отступил, побледнев от страха и бормоча священные изречения из Корана. Начальник стражи, тоже отступив назад, запер тюрьму и с ужасом спрашивал у письмоводителя, что он видел и слышал. Стражи, которым письмоводитель объяснил, в чем дело, переглядывались между собой с изумлением, спрашивая друг друга, не видел ли кто доктора в тюрьме. — Это вам показалось, господин письмоводитель, — сказал один из слуг. — Правда, и я слышал громкий крик в тюрьме, но светящихся писем не видел. — Если ты не видел, — отвечал испуганным и дрожащим голосом письмоводитель, — то я их видел и прочел. Они были золотые, красные, огненные, написанные не чернилами и не кровью, а пламенеющим свечником. Там очень ясно было написано «Дьявол-христиан». И кто в самом деле может держать в руках зажженный светильник, не обжигая себе пальцев? «Наверное, дьявол», — прибавил письмоводитель, произнося новые охранительные заклинания из Корана. «Приоткрой немного дверь, чтобы я мог просунуть туда голову и посмотреть, что там такое», — сказал другой слуга похраблее. Не стыдно ли вам так бояться? Позвольте мне войти, я схвачу его за горло. Человек он или дьявол? Заклинаю тебя именем пророка. Пощади жизнь свою, брат Хасан! Вскричал третий. Врача нет в тюрьме. Земля разверзлась и поглотила его. Разве ты не слышал шума? Когда отворилась дверь, земля разверзлась и поглотила врача. «Мне кажется, я видел сияющую пропасть, хотя и не уверен в этом, ибо земля быстро разверзлась и вслед за тем так же быстро закрылась». «Тебе показалось», — проговорил четвертый. «Да я сам стоял у двери и видел, как земля разверзлась и поглотила его в одно мгновение. Затем послышался шум, как будто бы свод рушился, и около двух минут вся тюрьма тряслась». «Все это меня не устрашает!» — отвечал храбрый Хасан. «Отвори-ка дверь, я посмотрю!» Между тем страх, владевший другими, сообщился до некоторой степени и Хасану. «Отвори, господин!» — сказал третий, обращаясь к начальнику стражи. «Дозволь нам удостовериться, действительно ли существуют эти огненные письмена. Очень может быть, что это только...» Показалось господину письмоводителю, глаза которого отягчены сном. Отвори же, чтобы и мы могли узнать, что случилось. — Что ты говоришь? Ты думаешь, что я не умею читать? Что я так же образован, как и ты? — сказал письмоводитель, самолюбие которого было сильно уязвлено. — Как могло мне показаться это? Да я могу прочесть весь Коран, закрывши глаза. — Я не говорю, Эфенди, что ты не умеешь читать, — отвечал с робостью слуга. — Но замолчите! — вскричал начальник стражи. — Господин нас ждет наверху с ответом. Пусть кто хочет из вас показать себя храбрецом, подойдет к двери, просунет туда голову и скажет, там ли врач. Хасан приблизился Рабев. На смешке других слуг придали храбрость, и он подошел к двери. Пока начальник отпирал ее, все слуги отошли подальше. Хасан просунул голову в полуотворенную дверь так, что тело его осталось снаружи. Когда Хасан просунул свой огромный тюрбан в дверь, все присутствующие увидели огненные письмена, написанные на противоположной стене. Все отступили назад, дрожа всем телом, толкая друг друга, и указывали рукой на эти письмена. Хасану, просунувшему голову в дверь, письмена показались ярче в окружавшей его темноте, и он, подавшись в страхе назад, старался вытащить голову из отверстия и испустил при этом пронзительный крик. Начальник стражи, державший ручку двери, услышав крик Хасана и, думая, что дьявол схватил его и намеревается выйти, до того перепугался, что забыло о голове несчастного и с такой силой захлопнул дверь, что едва не задушил злополучного храбреца. Хасан при звуке своего голоса вообразил, что с ним говорит дьявол, и лишился чувств. Наконец начальник стражи заметил свою ошибку, освободил голову Хасана и запер двери тюрьмы. Освобожденный Хасан встал на колени и произносил заклинание. примеру его последовали прочие слуги, так что в эту минуту место это более походило на мечеть, нежели на тюрьму. По окончании молитвы все встали и обратились к Хасану с вопросами. Что он видел? Зачем старался поскорее вытащить голову, и в тюрьме ли еще врач?» В продолжении нескольких минут Хасан оставался безгласным. Наконец он открыл бледные сухие губы и сказал задыхающимся голосом, «Братья, я не могу передать вам явление, представшее моим взором. Я великий грешник, и пророк наказывает меня за грехи». С этими словами Хасан снова упал на землю, облобызал ее и, поднявшись, обратился к товарищам, спрашивая, «Видели ли вы что-нибудь, когда отперли дверь тюрьмы?» «О, да! Все мы, все видели эти светящиеся письмена!» — отвечал один из слуг, хватаясь руками за голову. «Мы видели, — продолжал он, — буквы, мечущие искры. И я даже подумал, пропала голова бедного Хасана!» Мы считали тебя погибшим. — Вы видели только буквы, — сказал храбрец, утирая рукой холодный пот, выступивший у него на лбу и на бритой голове. — Вы видели только одни буквы, — повторил он, вздохнув. — Спросите меня, сколько чудных явлений я видел в течение одной минуты. Только я с моей железной душой мог остаться живым и не потерять рассудка. Держу пари, что каждый из вас на моем месте умер бы от страха. О, что я видел, братья! Еще теперь я не могу прийти в себя. Продолжал он после некоторого молчания, хлопнув руками по коленам. Едва я просунул голову, и едва дверь заперлась за мной, и я остался в темноте, как к моему ужасу, письмена сделались ярче и начали метать искры. Из них шел дым и сильный жар, казалось, он сожжет мой бан, бороду и усы. Запах горелого проник в горло и чуть не задушил меня. Наконец, самое ужасное. О, пророк! При одной мысли я цепенею от ужаса. Самое ужасное заключалось в страшном крике, выходившем как будто из трубы и поразившем мой слух. Мне показалось при этом, что в глубине тюрьмы лежит, свернувшись, огромная змея, готовая проглотить дерзкого, осмелившегося войти туда. Врач этот, братья, был сам дьявол. Или же бумаги, бывшие у него, содержали в себе заклинание Соломона, и он призвал чертей, похитивших его. После этого рассказа, из которого узнали, что в тюрьме лежит змея, В действительности то были цепи, валявшиеся на земле. Все толпой бросились к выходу, спрашивая друг у друга, что следует делать в подобных обстоятельствах. — Вот что нужно сделать, — заговорил письмоводитель. — Нужно известить визиря. И что он прикажет, то и сделаем. — Прекрасно. Письмоводителю много говорит. Закричали все и побежали на лестницу, ведущую в комнаты визиря. Далматан проснулся от шума и, поднявшись, сел на софу. Слуги вошли, по ниц и лежали молча. — Скажет ли, наконец, кто-нибудь, в чем дело? — громко сказал визирь. Подняв голову, письмоводитель отвечал дрожащим голосом. — Ваше превосходительство! «Дьявол-христиан? Какой дьявол-христиан? О каком дьяволе толкуешь ты?» «Тот врач, которого вы заключили в тюрьму, ваше превосходительство», сказал испуганный письмоводитель. «Это был не человек, а дьявол. Земля разверзлась и поглотила его. В настоящую же минуту вся тюрьма полна огнями и змеями». «Ха-ха-ха! Что за сказки рассказываешь ты мне?» — вскричал визирь, тревожимый подозрением. «А — А-а-а! снова убежал! — Снова, снова удрал от меня! Подайте мне пистолеты! И с этими словами визирь поднялся с софы, намереваясь идти в темницу. — Нет, ради пророка, Эфенди, не подвергайте опасности вашу драгоценную жизнь. Рассказанное письмо водителям не сказки. Все это мы сами видели, мы слышали шум. Когда земля разверзлась и поглотила этого дьявола, и слуги, столпившись у дверей, загородили путь визирю. Слова слуг, сказанные с таким убеждением, поразили визиря, и он остановился в нерешительности. Наконец он начал расспрашивать каждого поодиночке, и услышав о стольких чудесах, при всем своем невежестве, усомнился в существовании их, и решился посетить тюрьму, чтобы собственными глазами проверить истину слышанного. Он приказал разбудить всех слуг, велел им вооружиться, и в случае, если в тюрьме окажутся змеи, перебить их. Когда вся толпа с зажженными фонарями приблизилась к двери тюрьмы, визит приказал отворить ее. Тюремщик отпер дверь, и все слуги приблизились. Взведя курки у пистолетов и обнажив мечи, как бы приготовляясь к бою. Они вошли в тюрьму, и сильный свет фонарей осветил всю ее внутренность. Не оказалось ни огненных письмен, ни змей, ни доктора. Ободренные стражи переглядывались с недоумением. Вошел, наконец, и сам визирь и начал исследовать пол тюрьмы, желая найти в нем отверстие. Он осмотрел также и свод, в котором невозможно было заметить выдвижной камень. Затем он допросил стражей, и так как нельзя было предполагать о существовании всеобщей измены, а ключи находились у него самого, то визирь, помолчав немного, обратился к слугам со следующими словами. Я не знаю, чему верить. Дважды заключал я его в эту тюрьму, в которой в продолжении многих лет погибло столько людей, не имея возможности сделать из нее ни одного шага. И дважды он убегал, не пробыв в тюрьме и часа. На расстоянии пяти шагов стрелял я в него. Я, попадающий на пятьдесят шагов, в муху и не мог попасть ему в руку, а прострелил шляпу. В Константинополе свирепствует чума. Народ мрет поголовно, а на него нет гибели. Все это показывает, что он, должно быть, ведет дружбу или знакомство с дьяволом. А, вот почему он говорит, что завтра мы назовем его волшебником или дьяволом. Но, с другой стороны, Зачем он плакал и присмыкался предо мной, когда я прицеливался в него? Это показывает, что он боялся смерти. Он также задрожал, когда я обнажил кинжал в доме Логофета. Противоречия эти непонятны. Врач изъездил всю Европу, изучил все плутни Геуров и приехал сюда, чтобы продавать их нам за дорогую цену. Ах, если бы он попался еще раз в мои руки, я бы не мучил и не пугал его. Такой деятельный и расторопный человек, мне необходим. Визирь задумался и, опустив голову, вышел из тюрьмы, предшествуемый фонарями. Когда он хотел уже подняться на лестницу, раздался громкий крик слуг и стражей бегущих из тюрьмы и кричащих «Дьявол! Христиан! Дьявол!» Снова появились огненные письмена. Визирь обернулся и собственными глазами увидел в глубине тюрьмы письмена, делавшиеся виднее и виднее по мере удаления слуг. Испуганный долматан схватил себя за бороду и побежал по лестнице в свой кабинет. Спустя немного он приказал всем своим придворным, также и имамам, собраться в одну из дворцовых зал и молиться об очищении дворца от злых духов. Обратимся теперь к волшебнику-врачу. Когда он вышел из тюрьмы и вступил в мрачное низкое подполье дворца, он не мог не засмеяться, слыша все происходившее внизу, и весь страх его пропал. Как только все отправились молиться, доктор достиг при помощи слабого света спичек угла, в котором заметил какие-то красные знаки. Рассмотрев их, он понял, что знаки эти сделаны турчанкой и должны обозначать выдвижную доску. Он не сомневался более, что это та самая доска, которую надо было приподнять, чтобы выйти из подполья. Собравшись с духом, Доктор приподнял доску головою и вылез в знакомое отверстие. Он очутился в совершенно темной комнате, в которой слышалось только чье-то слабое дыхание. Доктор прислушался, чтобы узнать, не разбудил ли он кого-нибудь. Затем он зажег фосфорную спичку и при свете ее заметил спавшую на полу турчанку. Она лежала невдалеке от выдвижной доски, голова ее покоилась на мягкой подушке, и лицо было закрыто черными волосами и белой рукой, совершенно скрывавшей ее глаза. Можно было заметить только то, что она молода. Комната была убрана очень просто, в ней было все то же, что и при первом его посещении, за исключением постели, лежавшей по турецкому обыкновению на полу. Прежде плуму имела кровать под тем предлогом, что она страдает ревматизмом, а в действительности за тем, чтобы не возбудить подозрений визиря относительно выдвижной доски. При слабом свете спички турчанка приподняла голову и открыла глаза. Доктор стоял неподвижно в углу, стараясь различить, где находилась дверь и как она отворялась. При мерцающем свете спички Турчанка приняла доктора за привидение. Дрожа от страха, она приподнялась на постели и протирала заспанные глаза. Когда воображение ее несколько поуспокоилось, и она увидела на стене светящиеся знаки, оставленные спичкой, Страх ее усилился, и она закричала «О, пророк! О, мой милый Хасан!» При имени Хасана врач оцепенел от страха. Он вспомнил, что слышал это имя в тюрьме, и, догадываясь, что это тот самый Хасан, продолжал молчать. «Кто здесь?» — закричала Турчанка, встав с постели. При этом крики, подвергавшим его опасности, страх и отчаяние крампурдари усилились. Но вскоре к нему возвратилось присутствие духа, и он отвечал тихим глухим голосом. «Пророк! Хасан!» «Не кричи, дитя мое!» «Аллах!» — воскликнула Турчанка, пугаясь более и более и видя, что действительно перед ней стоит человек, она направилась к двери, перед которой стоял доктор. «Хасан! Ты здесь?» «Хасан!» — проговорила она, протягивая руку к двери, но едва она коснулась плеча доктора, как тот же отступила с криком «Ах!» «Не бойся, дитя мое», — сказал дрожавший от страха доктор. «Хасана нет здесь, но я скоро приведу его сюда. Теперь ты находишься пред лицом пророка, пред лицом сердцеведца всех правоверных, награждающего всех по заслугам. Не дрожи же, дитя мое, у тебя добрая душа, и я пришел спасти тебя от грехов. Слушай, что я скажу тебе» чтобы удостовериться, что я действительно пророк. Взгляни на блеск лица моего». И врач вынул кусочек фосфору, намазал им усы, волосы, бороду, лицо и руки, так что среди окружающей его темноты он как бы горел и дымился. Несчастная турчанка, будучи еще невежественнее мужчин, так как она всю жизнь провела в заперти в гареме, Ни минуты не сомневалась, что перед ней стоит действительно пророк, и, упавши к ногам врача, обняла его колени и сказала сквозь слезы, «Согрешила, пророк! Каюсь, согрешила!» Злоумышляла против великого визиря, но Хасан соблазнил меня, и я невиновна. Я забыла, что ты, сердцеведец, знаешь все. Прости меня грешную!» Едва Карампурдарь услышал слова, я злоумышляла против Великого Визиря, как тотчас догадался, что в этом заключается какая-то тайна. Поэтому, обратясь к турчанке, глаза которой были ослеплены сиянием его лица, он спросил ее: Разве ты не соучастница заговора? Зачем скрываешь ты от меня тайну в ту минуту, когда я решился сойти сюда для того, чтобы спасти тебя и показать пример всем мусульманам. Скажи все откровенно, не сомневайся, и говори все, если желаешь спастись. «Пророк, пророк, я люблю Хасана, одного из главных стражей великого визиря», отвечала Оркус, так называлась Турчанка. — Уже четыре года мы влюблены друг в друга. На будущей неделе он хотел похитить меня и бежать. — Я знаю это. — Рассказывай дальше, дитя мое. Один из имамов муфтия тайно переговорил с Хасаном и уверил его, что если Хасан успеет украсть у визиря драгоценные четки, подаренные ему падишахом при назначении его визирем, и передаст их ему для передачи муфтию, то он даст ему двести червонцев, а муфки назначит его судьёю в какое-нибудь село. Так как Хасан не мог выискать удобного случая, то он просил меня, чтобы я украла чётки у визиря, когда он придет в гарем. Пророк! Я сознавала грех и не хотела выполнить его просьбы, но Хасан погрозил мне, что в случае, если я не сделаю этого, он не женится на мне». Поэтому-то я обещала ему при первой возможности украсть щетки, но у меня и в уме не было исполнить это обещание. Прекрасно, прекрасно, дочь моя. Твоего Хасана я сегодня достаточно наказал. Я послал дьявола христиан и змею, чтобы они пожрали его, но после я жалился над ним и дал ему время покаяться. Слушай же, что должны вы оба делать? чтобы смыть свои прегрешения, иначе вы погибли. Если ты не исполнишь сказанного мною, то ни один из вас не удостоится вкусить райского пилава и испить из реки текущий медом и молоком. — Приказывай, пророк! — воскликнула Турчанка, падая ниц и целуя ноги Карампурдари. — Во-первых. В течение трех дней ты не должна ничего говорить, даже если бы от этого зависела твоя жизнь. Во-вторых, в течение тех же трех дней, которые ты должна провести в посте и молитве, ты должна постараться достать у визиря четки. Теперь их двое одинаковых. В тот же вечер, когда добудешь четки, ты отправишься тайно в Атмейдан, ко второму обелиску, не вытесанному из одного камня, а сложенному из нескольких, и возле стороны обелиска, обращенной к мечети Ахмета, вырыешь небольшую ямочку, в которую положишь четким. Сделав это, ты немедленно уйдешь оттуда, а я пошлю двоих слуг, чтобы взять четким. Все это ты должна сделать, чтобы спасти себя и Хасана от прегрешений ваших. В-третьих, в течение всей твоей жизни ты не должна ничего рассказывать об этом происшествии, ибо только ты откроешь рот, чтобы рассказать эту тайну. Тотчас же тебя поразят три несчастья. Сама ты оглохнешь и ослепнешь, а Хасан твой немедленно умрет». Если же мужественно исполнишь то, что я тебе повелеваю, то в скором времени выйдешь замуж за Хасана, и через три года Хасан сделается пошою румелии. Карампурдари побуждал служанку украсть четки с целью вознаградить себя за отнятые у него часы и деньги. Ему неизвестна была еще настоящая цена этих четок. — Завтра вечером, пророк, я постараюсь принести четки в назначенное тобой место. — Завтра вечером я постараюсь исполнить все твои приказания, — сказал Турчанка, восхищенная блестящей будущностью, которую ей обещал пророк. — Теперь мне нужно уйти, — сказал с важностью Карампурдаре. — Мне нужно обойти весь Константинополь. И нужно сделать это в виде европейца, а не мусульманина, чтобы не быть узнанным. А для того, чтобы ты могла сказать, что ты видела лицо пророка, и чтобы не забыла моих приказаний, я сделаю небольшое чудо. Пальцем я произведу свет, озаряющий всю комнату, и после мы останемся в темноте. Затем он взял четыре спички. Зажег их разом и быстро закрыл их ладонью, так что легковерная Турчанка вообразила себе, что рука пророка сияет и освещает собой комнату. Она упала ниц, целовала землю и бормотала стихи из Корана. — Каким путем можно выйти в сад? — спросил пророк. — Нужно пройти через комнату начальника Евнухов. У него все ключи от гарема и нового выхода нет. При этом ответе пророк очутился в большом затруднении и снова спросил, «А как высоко это окно над землею?» «Пять сажень, пророк!» «Значит, через него нельзя бежать. отопри его, я желаю улететь отсюда». «Согрешила, согрешила я, пророк! Ты знаешь людские помыслы, ты знаешь, что у меня есть веревка!» с помощью которой я спускаюсь в сад для свидания с Хасаном. Если ты желаешь осветить ее рукой твоею, то я сейчас же спущу ее. Ты видишь, я все знаю. Приди в мои объятия, и я освещу тебя. Ты, грешница, долго задержала меня в эту ночь. Давай же скорее веревку, или иначе я расправлю крылья и улечу». «Не забудь моих приказаний!» — прибавил доктор. Турчанка спустила веревку за окно. «В каком месте садовая стена пониже и где меньше опасности с кем-либо встретиться?» «Возле киоска», — отвечала Уркус, указывая на угол сада. «Там есть калитка, запирающаяся изнутри. Оттуда можно выйти, не встретив никого». Доктор быстро спустился из окна в сад. В то самое время, когда бежал доктор, в дворцовой молебне Визири совершалось большое молебствие об очищении дворца от нечистых духов. В это же самое время постучались вдвое ворот, ведущих во дворец Визири с суши и с моря. Когда ворота были отперты, то в одни вошел Али, ведя с собою Тизифонус Кулику, двух мальчиков и одного из кавасов посольства, в другие же проплала лодка Мадзар-Паши, высадившая каракуни из погоса, несших сундук, о котором было говорено выше.